Он писал на родине еще и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий советский поэт Маяковский. Где все это напечатано и на потеху кому? Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый мир», где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь «Совершенное одичание белогвардейцев. Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов». Но от чего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и предсмертное веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно, был все-таки очарованным некоторое время. Странно потому, что ведь уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россию. Где теперь никакие сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется никого не расстреливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое предсмертное веселье во времена пребывания в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерического разврата веселья и роскоши. Так, по крайней мере, утверждает некто Юрий Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатавший в другом московском ежемесячнике в журнале «Октябрь» статью под заглавием «На Западе после войны». Этот Жуков сообщает, что по большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, а с утра до вечера фланируют завитые и напомаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах. Этот Жуков И про меня зачем-то солгал, будто я маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета. Когда-то в России говорили «врет, как сивый мерин», далекие наивные времена. Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражнения советов во лжи, даже самый жалкий советский Жуков «Сто очков дает вперед любому сивому Мерину». Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время Первой русской революции и Первой мировой войны массу всяческих душевных и умственных терзаний и о том, как он растерялся и бежал из Москвы в Одессу а потом в Париж. Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но думаю явно актерским, не доводя себя до той истерической искренности лжи, с какой весь свой век чуть ли не рыдал Горький. Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых, скорбя по случаю провала Первой революции,